Глава десятая. Империи спокойными не бывают. Лексу предстояло в течение недели, оставшейся до вступления государя на престол, найти причину своего беспокойства, а затем отправляться в соседнюю империю Трилон, чтобы и там предотвратить поползновение к военным действиям. Как он это будет делать, Лекс пока вообще не представлял, если здесь он уже обзавелся нужными знакомствами то в Трилоне предстояло либо начинать все сначала и самостоятельно обзаводиться нужными связями, либо действовать нахрапом. И в том, и в другом случае это будет игра вслепую. Он совершенно не знал, чем и как там дышат обыватели. Впрочем, решать проблемы нужно по мере их поступления. Размеренное течение жизни в резиденции было неожиданно прервано появлением представительной делегации. Дня за три до коронации дух-хранитель дома сообщил, что знатные гости прибыли с визитом и просят уделить им внимание. «Странно», — подумал Лекс, — «я вроде бы никого не жду», и попросил духа проводить гостей в приемный зал. Развеяв незаконченное заклинание, он спустился вниз. Три мыслящих терпеливо дожидались его появления, рассеянно рассматривая убранство великолепного хола вампирской резиденции. Аудиенция понадобилась двум людям и гному. Но вот кто они были? Гном являлся главой дома, занимающего весь западный морской берег страны, точнее все горные районы побережья. Один человек был главой гильдии портальных магов, а эта структура существовала вообще вне государств. Второй являлся архимагом и руководителем столичной академии. Пришли они сами, без охраны и сопровождающих. Гномы и стражи резиденции своего главу, конечно, узнали, да и прибывших людей многие из них видели в лицо. Лекс не собирался пока встречаться с мыслящими такого уровня, но тут уж его не спросили. Он догадался, что гости что-то про него разузнали и пришли с предложениями или вопросами. Отсутствие охраны и сопровождающей свиты из помощников и слуг указывало на то, что посетители не желают предавать огласке сам факт встречи с ним даже среди своих подчиненных. Это уже было интересно. Лек с быстрым шагом вошел в приемный зал. Чем обязан простой торговец такой представительной делегации? Поинтересовался он, когда гости уселись на предложенные кресла за столом, место во главе которого занял он сам. «Да-да, совсем простой торговец, у которого учатся архимаги», — усмехнулся глава Академии и продолжил. «Позвольте прежде официально представиться, я Крон Тисон, архимаг и глава Магической Академии Империи. Рядом со мною Ураз Десток, глава Гильдии Портальных Магов, с другой стороны Карт Тин, глава Гномьего Дома Западного Побережья». Откуда вы взяли, что у меня учатся маги? Удивился Лекс такому повороту событий. Скорее всего, вы позабыли, поскольку, судя по меткам, сами проходили обучение очень и очень давно. Стал пояснять свою мысль глава академии. Амулеты учеников и преподавателей магических школ даются совсем не зря. При активации они навсегда оставляют ауры след школы и отражают ступень подготовки выпускника или учителя. Мыслящие, обладающие высоким уровнем силы, например Архимаги, могут наблюдать эти метки и считывать их сауры. Судя по вашим меткам, вы закончили три учебных заведения, причем очень серьезных, поскольку характерные обозначения достаточно велики. Я даже не видел никогда ничего подобного. «В настоящее время на вас наложена действующая метка преподавателя Академии Княжества Гор. Дальше все просто. Кроме вас, все, кто занимаются в той Академии, имеют метки учеников различного уровня, даже архимаги в лице самого хозяина заведения Зелона и уважаемого гнома Тора Морона, и только вы не ученик». «Интересно», — пробормотал Лекс. По всей видимости, его самообразование имеет не меньший статус, чем академическое, а может даже больший. Он никогда в магических школах не учился, хотя понял, о чем сказал собеседник. Лекс. «Мира, ты почему мне об этом не сказала? Я же помню, как в первую встречу ты сразу определила, с какими школами я знаком». «Мира. А я откуда знаю, что ты этого не знаешь?» «Это очень распространенная практика и в прошлом, и, похоже, сейчас в вашем мире. Я как-то к другим аурам здесь не присматривалась». Лекс. «Раздолбать эти шары, что ли?» «Метки ставят, а не сообщают». Дух. «Лучше раздолбай свою голову. Шары – это не духи, ограниченные копии. Сами тебе ничего говорить не будут». Лекс. «Да понял я, понял. Надо внимательнее быть. Но так приятно обвинить кого-то, а не себя любимого». И третья метка, откуда взялась, тоже ясно. Это метка Миры. Она скопировалась с ее ауры. Мира. «Вот-вот, ты сейчас со своей родной человеческой аурой и находишься. Все эти метки в ней отражаются в первую очередь, а в остальных – по твоему желанию. Шарами и со мною ты контактировал как человек». Зелон их не видел, там постоянно аура вампира была. Да еще под маскирующим амулетом. А свой амулет преподавателя Академии ты и сейчас почему-то таскаешь. Вот он и пропечатался в двух аурах. В следующий раз нормально ауру корректируй, и проколов таких не будет. Лекс. Все, затыкаюсь и посыпаю голову пеплом. «Что вы от меня хотите?» – вздохнул Лекс. Его невнимательность могла повлечь за собою цепь непредвиденных осложнений. «Насколько мы понимаем, вы сильный маг и учились где-то очень далеко, предположим, в какой-то далекой империи», — начал глава Академии. «Острова это или материк не так уж и важно. Вернее, раньше не было важным. Сейчас это государство приблизилось к известному нам миру». Раз вы здесь, то представляете интересы этой империи. Скорее всего, вы даже посланник правителя. Поэтому ко мне, как члену имперского магического сообщества, обратились хорошие друзья, и я взял на себя смелость организовать эту встречу. Меня очень заинтересовало то, что они рассказали. Я навел некоторые справки, даже переговорил на эту тему с Колином, но передаю слово им». Они точнее вам все объяснят. «Наверное, начну первым», — подхватил эстафету гном. «Совсем не секрет, что дома гномов пристально наблюдают друг за другом. Это позволяет правильно выстраивать политику торговли. Так вот, совсем недавно выяснилось, что северных границ империи Трилон исчезло сразу и очень быстро большое количество магов различных школ, причем независимо от расы. Замечу, не учеников, а именно практикующих адептов стихий. То, что это были одиночки или очень небольшие семьи и кланы, не имеет особого значения. На окраинах страны легче существовать именно небольшим структурам и одиночкам. Но вот парадокс. Магических товаров не стало меньше. Напротив, их появилось даже больше, и основной поток пошел из княжества гор. Естественно, что подобная странность не осталась незамеченной, и мы провели собственное расследование. После проверки выяснилось, что маги переселились именно туда. Больше четырех сотен пришлых адептов на такое небольшое княжество — это много. Слишком много. А из-за конкуренции они просто не смогут обеспечить себе приличный уровень жизни. И что мы видим? Ничего подобного не происходит. «Качество и количество магических товаров растет, но и цена их повышается. Парадокс!» «И вы делегировали в княжество адептов в ранге советника», — продолжил за него Лекс, примерно понимая логику гномов. «За рынки сбыта своей продукции у этого народа идет острая конкуренция». «Да, это естественный ход», — кивнул гном. А они не захотели возвращаться и, мало того, неожиданно для знакомых поступили в Академию в качестве учеников. Улыбнулся Лекс, понимая, что произошло. Одаренные вдруг обнаружили, что они знают слишком мало, а настоящему магу всегда не хватает силы и знаний, хочется еще и еще. «Если бы только это!» — стал возмущаться гном. «Мы послали очень авторитетных одаренных, за ними сразу потянулись родственники и знакомые. Даже набор претендентов в нашу школу магии катастрофически упал. Но это вообще не по-соседски получается. Я говорил с этими магами по разговорнику, и знаете, что они мне сказали?» «Предполагаю следующее», — пробормотал Лекс. «Бросайте все и стройными рядами ступайте за нами». «Что-то типа того, но вы сказали это очень дипломатично». Немного успокоился гном и тяжело вздохнул. «А у них словосочетание «старые маразматики» было самым ласковым выражением. Вот что вы там им показали такое, что они побросали все хозяйство, забрали семьи и даже слушать никого не стали? Мы же не выполняем свои договора». «Некому делать амулеты. Производство металлов с трудом удерживается на прежнем уровне. Уже сбежала из дома пятая часть адептов». «Я постараюсь убедить моего императора, чтобы он как-то компенсировал вам потери на обоюдовыгодной основе. Вас это устроит?» Понимая состояние главы дома, предложил Лекс. «Пока да, но боюсь, этим все не кончится», — покачал головой гном. «Наш дом не понесет в этом случае денежных потерь, но кадровые будут слишком чувствительны». «Я и совет старейшин решили все же последовать рекомендациям советников, поэтому прошу передать вашему императору официальную просьбу дома о присоединении к империи на правах вассала». «И тут мы переходим к следующему вопросу, который лучше озвучит мой старый друг и глава гильдии портальных магов». «Что, другого решения нет?» Совсем загрустил Лекс. Государство начинает стремительно разрастаться. Нет, энергично покачал головой гном. У нас живой пример перед глазами. Из морского порта Мазавы, расположенного на краю империи Трилон, ушли все гномы, вообще все, и маги, и не маги. А если учесть, что оттуда сбежала и большая часть друидов, то это знаете ли впечатляет. Когда Карст обратился ко мне. Продолжил разговор глава портальщиков. «Я сначала не понял, что он от меня хочет, потом разобрался. Судя по всему, у вас существует собственная портальная система». Он попросил подключить один их переход к ней в случае положительного решения его вопроса. Я стал выяснять, кто и что об этом знает. И тут с удивлением обнаруживаю, что один из моих бывших воспитанников, раньше живший в столице империи Трилон, исчез вместе с учениками. Сами понимаете, просто так два десятка портальных магов раствориться в неизвестности не могут. Выяснилось, что он по просьбе своего друга, архимага Зелона, с парой учеников поехал к нему в гости и потом оттуда больше не вернулся. Мало того, через некоторое время вслед за ними выехала вся его небольшая школа. Это выглядит весьма неправдоподобно. Школа магии по собственной инициативе покидает столицу империи, теряя возможность называться столичной, и при этом переселяется на какую-то дикую окраину. Да это просто нереально. «Я бы сам не поверил, но факты подтвердились, причем выяснилось, что эти адепты и их ученики регулярно пересылают родственникам весьма приличные суммы. Значит, они работают и зарабатывают. Пришлось наведаться к родным сбежавших адептов, у некоторых нашлись разговорники. Я через них связался со своим бывшим воспитанником, а он мне прямо заявляет». «То, чем он всю жизнь занимался, — это детские игры в песочнице». «Вот тут и вас накрыло», — подделалек собеседника. «Еще как!» — совсем грустно улыбнулся Мак. «Вам бы сказали, что вы всю жизнь посвятили возне с детскими игрушками. Нетрудно догадаться, что он сказал все, что мог. Но, знаете ли, было очень неприятно». Похоже, в портальных технологиях вы нас намного опередили, иначе бы он так не выразился. Честно скажу, я долго думал. Гильдия портальных магов никогда не входила ни в какие государственные образования. Но, похоже, пришло время изменить это правило. Мы сейчас устанавливаем каждый год по переходу. Скажите, сколько вы ставите портала в год? Два в неделю. Со вздохом ответил Лекс. Ему трудно было соврать, эти мыслящи ему нравились, они переживали за свое дело, точнее, жили им. «О, боги пространств! Почти сотня в год!» Широко раскрыл глаза от удивления глава гильдии. Надо сказать, глаза других собеседников оказались не меньшего размера. «Сколько же тогда у вас портальщиков?» Спросил глава гильдии, раз, немного придя в себя. «Слишком мало, даже самому тоже приходится работать», — снова вздохнул Лекс. «Как такое может быть? Вы же совсем не портальчик удивился тот. «Во-первых, у нас другие переходы, но, ну, во-вторых, амулет маскировки никто не отменял», — улыбнулся Лекс. «Да, это я сглупил. В одной из меток на вашей ауре есть руна пространства». Кивнул раз и продолжил. «В таком случае у нас нет другого выхода, кроме присоединения к вашей империи. Конкуренции мы не выдержим». «Это насколько же ваша страна большая, если строите такое количество порталов?» заинтересовался гном. «Очень большая». В очередной раз тяжело вздохнул Лекс. «Даже огромная. Вот примерно во сколько раз больше делаем порталов, во столько раз и больше». «Боги пространства!» Опять воскликнул раз, трудом переваривая полученную информацию. Цифры казались просто нереальными. Это была правда, но этого не могло быть. В мире не существовало ни островов, ни материков, которые способны вместить настолько огромную страну. Только теперь перед ним забрежил вполне логичный ответ, объясняющий все. «Мир! Империя! Мир!» «Как же мне сразу не пришла в голову такая простая мысль!» Стукнул он себя по лбу. «Может, мой друг пояснит?» Попросил у него Архимак Крон. «Это же так просто!» Возбужденно заговорил Раст. «Порталы, товары, маги, знания — это не наша сеть, это сеть другого мира! Они пробили переход на Архону из соседнего мира!» Вот почему мы не можем расшифровать метки академий. Это академии знания не нашего мира. Вот почему одаренные бегут к ним. Их уровень не сопоставим с Архонским. Как сказал мой ученик, мы для них дети в песочнице». «Да, похоже, это правда», — задумчиво кивнул Архимаг. «Пожалуй, в таком случае я тоже попрошусь в вашу империю. К сожалению, я нахожусь в подчиненной имперской структуре и менять подданство учебного заведения не имею права. Но есть широко известный вариант решения этой проблемы. Наша Академия могла бы стать филиалом вашей, конечно, с принесением всех соответствующих клятв. Как вы на это посмотрите?» Дух. «Шеф, принимай без размышлений. Такие нужные люди, или точнее мыслящие, на дороге не валяются. В конце концов, ты же на них испихнешь кучу своей работы». «У меня есть выбор», — почесал затылок Лекс. «Добровольный приход в мою империю большого количества магов и других поданных только способствует усилению государства и очень глупо от этого отказываться». «Хорошо, я могу принять лично у вас клятву секрета и кое-что показать». Собеседники лишь закивали головами и наперебой выразили свое согласие. Ритуал клятвы не занял много времени. Лекс повел их через портал в академию, предупредив Зелона о гостях. Тот встречал посетителей прямо у портального выхода. Сдав спутников на руки Архимагу, Лекс вернулся в резиденцию. У него оставались дела в столице, да и учиться надо еще многому, а учеба отнимает порядочно времени, даже несмотря на помощь духа. Зелон вполне справился с ролью гида, причем лучше Лекса. Он знал, что показать и как это все преподнести новым адептам. Только через сутки весьма впечатленный, или, если сказать более правильно, потрясенный, гости вернулись в резиденцию и, очень уважительно поклонившись Лексу, быстренько ее покинули. Похоже, Зелон показал и рассказал им достаточно много, в том числе и кто такой Лекс на самом деле, по крайней мере, так, как он сам это понимал. На правах наместника на Архоне Зелон сам принял клятву учеников, и империя пополнилась новыми подданными. Раст во время пребывания в Академии встретился со своим бывшим учеником, который познакомил его с Мирой. Встреча оставила незабываемое впечатление у портальщика. Такого интересного и познавательного знакомства у него не было. Более того, Мира пообещала передать ему два следующих портала. Предвидя сложности, которые непременно возникнут у магов совершенно новым типом портальных окон, его бывший ученик вызвался настроить их прямо на месте установки, а заодно наглядно объяснить, как это происходит. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, решили, что в тот же день гномы самолетом перебросят в Северные горы и подаренные порталы и добровольного наладчика. Надо только выбрать и подготовить подходящие для посадки площадки вблизи от планируемых мест установки порталов. О том, какое впечатление на главу портальных магов произвел летающий голем, говорить излишне. Всего за одни сутки он узнал и испытал столько нового, сколько не выпадало за всю жизнь. Один, всего один день и в распоряжении провинции два новейших портала. Да еще каких! Отныне они станут основными транспортными и грузовыми артериями, связывающими горные районы со всей Архоной и Империей мира. Наконец наступил день X. Это была дата, когда истекал период двухгодичного испытательного срока претендента на место правителя империи. Если в этот день Колин пройдет церемонию вхождения на престол, его власть станет законной и неоспоримой. На торжество в храм Бога Света пригласили ограниченный круг мыслящих, только тех, кто должен непосредственно засвидетельствовать закрепление трона империи за новым правителем. Это вынужденная мера предосторожности. Зачастую именно день коронации становился последним для претендента. Кроме самого Колина присутствовали все четыре герцога империи, несколько основных министров, в том числе и уже знакомые лексу а также по одному мыслящему от каждой дипломатической миссии от соседних государств, посольства которых находились в столице. Церемония была политически значимой, поэтому на ней присутствовали сами послы, а не рядовые дипломаты. Не было только представителя эльфов. Впрочем, они давным-давно свели к минимуму контакты со всеми государственными образованиями архоны. По большому счету, им было все равно, кто правит в других странах. Они уже давно перестали вмешиваться во внешние политические процессы, отгородившись от всего мира. Колин прислушался к предостережениям Лекса и позаботился об усилении безопасности. Храм и прилегающую к нему территорию оцепила многочисленная охрана. В зале с алтарем вдоль стен выставили дополнительную цепь телохранителей из двух десятков боевых магов в полном вооружении. Накануне торжества, ближе к вечеру, беспокойство Лекса усилилось, он чувствовал опасность. Интуиция твердила, что лично ему ничто не угрожает, и тем не менее ее тревожный сигнал вибрировал все сильнее и сильнее, вызывая какое-то гнетущее чувство беды, нависшее непонятно над кем или чем. Учитель в таких случаях всегда заставлял его быть готовым по максимуму. Лекс не стал отходить от правил, проверенных жизненным опытом. В свой теневой карман он поместил немереное количество амулетов и артефактов. Не удовлетворившись этим, после недолгого раздумья добавил к ним весомый арсенал различного земного оружия, заряженного и готового к бою. Но и этого показалось мало. Интуиция продолжала настойчиво верещать. Дождавшись темноты, Лекс сам посетил Храм Света и внимательно его обследовал. Первым делом направился к алтарю и очень обрадовался тому обстоятельству, что артефакт оказался стандартным. Лекс даже вызвал Хранителя Хрона и поделился с ним своими сомнениями. Тот ничем пока помочь не мог, но обещал, что в храме все его возможности будут к услугам Лекса, поскольку алтарь подключен к общей энергетической сети. Не заметив ничего настораживающего, Лекс вернулся в резиденцию. Рена уговорила мужа взять ее с собой в храм на церемонию вступления императора на престол. Фактически никакого запрета на это не было, так как девушка входила в правящую семью. В храме должны присутствовать и братья императора. Жрец будет сам проводить обряд, а Ранон де Март специально для этого вернулся из княжества Северной Степи. Небольшая заминка произошла на входе, когда туда вместе с мужем попыталась пройти рена, закутанная в южной одежды. В списках приглашенных у Лекса не числилось сопровождающего лица. Эта проблема разрешилась сама собою, как только рена приоткрыла вуаль. Распорядитель мгновенно узнал в ней сестру императора и низко поклонился. Сам Колин сначала удивился присутствию женщины рядом с торговцем, но потом догадался, кто это мог быть. Раз Лекс является представителем новой империи, то присутствие сестры на церемонии можно было ожидать. Лассер де Март, жрец бога света, приступил к обряду. Зазвучали первые торжественные слова, и алтарь начал мягко наливаться сиянием. Присутствующие почтительно взирали на происходящее. Лекс машинально пробежался взглядом по их лицам, его внимание привлек маг, стоящий в охранной цепи. В тот же миг интуиция острой иглой впилась в мозг, в этом человеке он узнал Крайна, мага воздуха из резиденции ночников. Миг прозрения, Лекс понял, о какой операции могла идти речь и кому грозила опасность, однако предпринимать что-либо было поздно. Двери храма наглухо закрыты. Единственное, что он успел сделать до начала событий, это по мысли речи приказать Рене накрыться щитом мрака. Чисто защитное заклинание из высших разделов магии хаоса и смерти, которому в первую очередь обучал своих жен Лекс. Чем-нибудь повредить объекту, прикрытому таким щитом, невозможно. Это относилось как к магии, так и к обычным механическим воздействиям. Человек просто застывал совершенно черной статуей. Применять заклинания могли лишь одаренные с внутренними источниками силы. Для обычных адептов оно было смертельно, поскольку магических резервов организма недостаточно для нормального снятия щита, а чужую подпитку тот не пропустит. В данном случае оно было настроено только на девушку, так что под свободными южными одеждами, скрывающими тело и лицо, не было заметно изменений, произошедших с нею. По крайней мере, за жену Лек смог теперь не волноваться. Дальнейшие события понеслись, нарастая со скоростью снежной лавины. Вдруг один из магов охраны, стоявший ближе всех к алтарю, бросил на него какой-то предмет. Алтарь как-то странно задрожал и накрылся сферой хаоса, из которой проявился возмущенный Хрон. В то же самое мгновение все присутствующие, кроме Лекса и ругающегося Хранителя, застыли каменными статуями, время остановилось. «Отрыжки диких свиней, помет пьяного хомяка!» — сыпал проклятиями Хрон. А поконкретнее можно? — прервал его эмоциональную речь Лекс. «Эти не придумали ничего более оригинального, чем бросить пассивный поглотитель энергии на алтарь. Да я даже предполагать не мог, что такие штучки где-то остались в этом мире. Уму непостижимо, как до такого могут додуматься вроде бы посвященные адепты. Да если бы я не обрезал поток силы, этот недоделанный амулет разрушился бы от ее избытка». А той энергии, что в нем закачано, и так, ой, как много, с лихвой хватило бы на то, чтобы на месте столицы образовались новые заброшенные земли. Тогда каким образом ты тут упражняешься в красноречии, раз энергии нет?» — поинтересовался Лекс. «Учиться надо лучше, учка. отмахнулся Хрон, но все же пояснил. «В сфере хаоса глубоко плевать на все энергии и поля вне ее». Фактически это своеобразная зона в подпространстве с определенными характеристиками, в которой одни свойства подменены другими. Например, то, что ты наблюдаешь сейчас, это вариант с перпендикулярной осью времени относительно главного потока. То есть, сколько бы мы с тобой тут ни говорили, в основной поток времени ты вернешься в тот же самый момент, из которого вышел. «Ужасно интересно, но давай поконкретнее. Чем грозит в нашем случае дальнейшее будущее?» — скривился Лекс. «Ближайшее будущее, ближайшее, ни мне, ни тебе, ни даже твоей жене ничем не угрожает. У вас достаточно возможностей, чтобы защитить себя. Будущее грозит империи, если ты не придумаешь, как его предотвратить. Тут я тебе не помощник». «Пока не скинешь этот долбанный поглотитель с алтаря, я не смогу восстановить поток без ущерба для окружающих. А вот убрать эту штуковину не так-то и просто. Готовься ко всеобщей бойне. Насколько я предполагаю, это заговор именно против Императора, и цели заговорчиков мне непонятны». Единственное, чем могу помочь, это привлечь жрецов остальных храмов столицы для подавления мятежа, который обязательно последует, если покушение удастся. Сейчас главная твоя задача – найти возможность спасти людей в храме. Если Колин и его братья погибнут, в империи начнется такая резня за престол, что мало никому не покажется. Из законных претендентов останется только Рена». «Вижу, что ты хорошо позаботился о ее безопасности. Но, насколько я знаю, ты совсем не горишь желанием занимать вместе с ней трон Империи Мартов. Да, предпочитаю, чтобы все как-нибудь само управлялось. И Император Колин на своем месте меня вполне устраивает», — кивнул Лекс. «Вот и действуй, исходя из этих соображений. Ты справишься», — сказал Хрон и исчез, свернув сферу хаоса. Последняя хитрая улыбка хранителя совсем Лекса не радовала. Что-то этот помощничек замышляет. Время восстановило свой бег, как показали дальнейшие события. Лекс немного ошибся в предположениях. Главным заговорщиком оказался не знакомый ему Крайн, а тот человек, который бросил на алтарь поглотитель. «В настоящее время в храме заблокирована вся магия, и я прошу всех соблюдать спокойствие и не двигаться, тогда пострадают немногие», — с довольной улыбкой сообщил он. «Кто вы такой и почему так поступаете?» — задал ему вопрос Колин. «Весь у отца, тот тоже задавал такой же вопрос», — криво усмехнулся человек. Колин с трудом удержался от нападения, перевес был на стороне заговорщиков. Полтора десятка невооруженных людей против двух десятков закованных в боевые доспехи магов. Конечно, магия сейчас в храме не действовала, но и обычного оружия врагам вполне хватит для того, чтобы уничтожить всех противников. «Не было внешнего нападения на резиденцию нашего отца!» раздался голос жреца Лассера де Марта. «Был бой с охраной. Вот что показалось непонятным некоторым». «Да, он и его люди были очень несговорчивы и отказались принимать клятву полного подчинения. Нам осталось первыми прибыть на место происшествия и подчистить за собой картину преступления». Довольно кивнул Мак и продолжил. «Мне сейчас нет смысла скрывать свою личность, вы либо все выйдете отсюда под клятвой, либо не выйдете вообще». «Я четвертый, ведущий Ордена Ищущих». «Да-да, Колин, именно я четвертый, а не та марионетка, которому формально подчинялись маги, давшие тебе клятву вассалитета». «На всех моих адептах клятва полного подчинения мне, как главе местного отделения Ордена Ищущих». Дух «Слушай, шеф, по-моему, этот Орден к тебе очень неравнодушен. Тебе не кажется, что пора с ним кончать? А то они в следующий раз дурного ума не только столицу этой империи разнесут, а вообще полмира, если не весь за собой на перерождение отправят». Лекс «Кажется, я себе в дневник это уже первой строкой записал. Рена. Тут девочки мне подсказывают, что у них к этому ордену припасен длинный список обвинений. Мы с главой ордена давно задумались, что будем делать после того, как выловим последних артефакторов», продолжал вещать тем временем четвертый. «Напрашивалось только одно решение» финансировать и сопровождать настолько огромную структуру, как наша, способна лишь сильное государство. У нас таких денег нет, и надо создать или подчинить себе какое-нибудь имеющееся государственное образование. Создавать слишком хлопотно, да и особенно Нейского, разбросанные по углам империи мелкие королевства для этой цели не подходили, легче подчинить. Но видите ли, после анализа оказалось, что в случае порабощения одной империи возникала неизбежность глобальной войны. Другая страна просто не позволит себе мгновенного усиления соседей, да и в ордене слишком много мыслящих с разных империй. Поэтому принято решение действовать в двух крупнейших государствах сразу. С удовольствием могу сказать, что моя работа оказалась быстрее и удачнее, чем у первого. Если Колин де Март не починится, то их род правителей закончится и начнется династия новых императоров. Легковерная толпа примет любое объяснение вплоть до того, что боги не приняли восхождение на престол нового правителя и покарали его династию за какие-нибудь грехи. Они у всех найдутся, было бы желание и возможность их поискать. Вообще-то, я надеюсь, он будет сговорчивее своего отца». «Не дождешься!» — буркнул Колин. «Ну что же, значит, династия Демарт прекратит свое существование!» — вздохнул четвертый. «Не скачите так быстро, а вдруг есть несогласные!» — наконец подал голос Лекс. «Да-да, я помню, мастер тени!» — переглянувшись с крайнам, недовольно скривился четвертый. «Ну что же, всегда хотел проверить, так ли уж сильны мастера тени, которые спрятались от нас так далеко на юге. Посмотрим, сможет ли противостоять тень Архимагу жизни». И вас совсем не смущает тот факт, что возможности Архимага несопоставимы с возможностями простого, хотя и подготовленного человека, с хитрой усмешкой посмотрел на него Лекс. «Ни капельки, это проблемы несогласных». Покачал головой четвертый и двинулся к противнику, на ходу вынимая меч. «Тогда я играю по вашим правилам», — отозвался Лекс, доставая из-за спины из-под плаща свои короткие мечи. Что уж говорить, если бы он каким-то образом догадался и сумел заранее извлечь из теневого кармана пистолет, было бы немного проще и спокойнее. Сейчас из-за поглотителя карман не открывался, точнее открывался но взять оттуда ничего нельзя. Даже то небольшое количество магии, необходимое для извлечения предмета, мгновенно поглощалось. Впрочем, пистолет против архимага жизни не аргумент, совсем не аргумент. Разве что как фактор неожиданности. Учитывая, что поглотитель жрал только внешнюю магию, внутренняя энергия или сила архимага жизни была значительно больше возможностей обычного человека. Да и, судя по всему, свое тело этот четвертый основательно перестроил, исходя из возможностей школы жизни. Закипел бой. Несмотря на неоднозначность ситуации, все с напряжением следили за поединком практически равных противников. Более сильный и быстрый четвертый основательно наседал на вертковые техничного лекса. Реакция архимага оказалась соизмерима со скоростью вампира. А сила так и вовсе превышала все мыслимые и немыслимые предположения. Мак очень хорошо поработал над своим телом. Даже используя наработанные приемы теневиков, сражаться с ним Лексу было тяжело. Фактически малейшая ошибка могла привести к печальным последствиям. Нет, конечно, убить его Мак бы не смог, но избежать поединка, применив щит Мрака, это было бы поражением. Лекс и так видел нарастающее недоумение в глазах противника. Похоже, соперник не ожидал от него такого яростного сопротивления. Тем более, что пару скользящих ударов Лекс все же пропустил, что не повлияло на дальнейший ход поединка. На самом деле удары были сильные, но не прямые, а на Лексе надет комбинезон из укрепленной гномьей ткани, да и диагноз не оставался без дела, быстро залечивая небольшие ранения. Конечно, Лекс понимал, что скоро противнику надоест эта игра на мечах, и может начаться всеобщее сражение, в котором Лексу будут противостоять все подчиненные четвертому маги. Надо срочно что-то придумать. Лекс призвал на помощь духа. В это мгновение его сознание раздвоилось, часть его продолжала следить за поединком, отражая и нанося удары. А часть вместе с духом погрузилась в дневник, изыскивая все, что поможет одержать победу, и решение нашлось. Как говорил когда-то учитель, если с тебя подстегивают обстоятельства, то думается гораздо быстрее. Лекс не раз в этом убеждался, и этот случай не стал исключением. Теперь он отчетливо видел сразу несколько благоприятных моментов. Во-первых, они дрались непростым оружием. Мечи и у него и у противника были проводниками магии. Да, сейчас, учитывая поглотитель, использовать магические возможности мечей не получится, потому что в этом случае магическая сила направлялась вовне и забиралась поглотителем. Но если меч окажется в теле, то проводимая им сила устремится в адепта и окажется как бы замкнута. Кроме того, Архимаг не подозревал, что и знаком со школой жизни. Ну и во-вторых, главное преимущество заключалось в том, что Лекс имел внутри себя источник магии, чего не было у соперника. Отступая, Лекс сделал вид, что поскользнулся. Противник не мог не воспользоваться такой удобной возможностью нанести прямой смертельный удар. Стремительно рванув к сопернику, он, казалось, проткнул мечом его сердце. Проткнул, но не сердце. В последний момент Лекс, ожидавший этого удара, слегка отклонился в сторону, и острие прошло выше, пронзив плечо и едва не раздробив лопатку. Это было чертовски больно. Недолго, но больно. Диагноз тут же нейтрализовал болевой синдром и приостановил кровь. Для полного исцеления еще не настало время. Оружие оставалось в ране. Вопреки ожиданиям архимага, противник не обмяк и не осел на пол. Напротив, не позволяя четвертому извлечь оружие из своей груди, он сильным и быстрым движением вонзил клинок в бок врага. Острие скользнуло между ребер и уперлось в позвоночник, причиняя неимоверные страдания. Маг жизни замер, гася боль. Для него эта рана не была смертельна. Оскалив усмешки зубы, он взглянул прямо в глаза сопернику и вдруг... И вдруг четвертый понял, что проиграл. Холодная мрачная бездна равнодушно взирала на него глазами мастера тени. Лекс продолжал бесстрастно смотреть на противника, не позволяя ему извлечь меч и не вытаскивая свой. Второй клинок он отбросил в сторону. Ну надо же такому случиться! Оружие точнехонько угодило по амулету поглотителя и сбросило с алтаря. Освободившейся рукой Лекс ухватился за оружие противника и замкнул магический контур, пустив по нему заклинание «Связь жизни» и выкачивая жизненную силу из неприятеля. У врага не осталось ни одного шанса. Противостоять мощному источнику магии внутри Лекса он не мог. Через несколько мгновений мумия бывшего архимага осыпалась пеплом на пол храмового зала. Все замерли в немом ошеломлении. Никто не ждал такой развязки. Лекс повернул голову в сторону алтаря и увидел, что поглотитель накрыт небольшой сферой хаоса, и магия вернулась в мир. Хранитель постарался. Лекс всего на пару секунд отвел глаза от алтаря, аккуратно вытаскивая меч архимага из своего израненного тела, как вдруг обратил внимание на отвисшие челюсти и вытаращенные глаза, стоявших поблизости людей. Он повернулся в ту сторону, куда оказались направлены их взгляды, и обнаружил на алтаре склоненную фигуру Хрона. «Владыка, ты хорошо размялся, боги этого мира ждут приказаний», — торжественно произнес Хрон. «Лекс, так и думал, что ты нечто такое выкинешь. Хрон». А кто знает, что богов нет? Раз алтари работают, значит, они есть. И ты... это... Не сердись, сам же не хотел занимать трон Империи. А тут прямо-таки идеальный повод оставить Колина на месте и в то же время прибрать страну под себя. И вообще, тебе грех жаловаться, я же для тебя стараюсь. Лекс, для себя ты стараешься, старый энергетический призрак. Хрон. Хм... «Ну и для себя тоже. Хоть какая-то, но все же жизнь. Очень хочется посмотреть на новую магическую империю. Потом можно и на перерождение двигать. Ты на народ посмотри. Какой эффект! Какое впечатление на зрителей, особенно когда ты стоишь с двумя мечами у груды доспехов бывшего архимага жизни!» «Исчезни!» — буркнул Лекс хранителю, и тот пропал с алтаря. Лекс прошелся взглядом по зрителям, немая сцена завершилась оглушительным грохотом, маги ищущих стали на колени, опустив головы и сложив перед собою оружие. Не склонил головы только Крайн, прямо глядя в глаза Лекса. «Господин, мы слушаем ваши приказания, теперь наша клятва принадлежит вам», — сообщил он эту новость Лексу. Только окинув взглядом свою ауру, Лекс обнаружил, что вместе с жизненной силой архимага на его ауру переползла и клятва подчинения бойцов. Уж чего-чего, а -чего стать главой, пусть даже части ордена ищущих, он никак не ожидал. Вообще различные клятвы в аурах могли распознать друг у друга только те, на кого наложена такая же клятва и тот, кто ее накладывал. Это относилось к любым типам клятв. Остальные могли лишь видеть, что какая-то клятва есть, но сколько их и кому они принесены, понять невозможно. На аурах мага всегда отображалось большое количество клятв секрета, и что спрятано еще под ними, совсем непонятно. Причем, если клятвы секрета приоритета не имели и были равнозначны, то клятвы вассалитета и тем более подчинения таким приоритетом обладали. Самая первая клятва перекрывала последующие, вот поэтому клятвы с приоритетом применялись гораздо реже. Конечно, мог возникнуть прямой конфликт между приказами по клятве подчинения и клятве вассалитета, но тогда он разрешался обычным способом, человек просто ничего не предпринимал, оставаясь нейтральной стороной. Пока Алекс переваривал эту ошеломительную новость, стояла полная тишина. «Охранять зал!» Наконец приказал он бывшим ищущим. Посмотрев на жреца, Лекс добавил, «Продолжай обряд». В повисшей тишине отчетливо и властно прозвучал его голос и словно данное ему властью разрушил оковы оцепенения. Вздох пронесся по залу, присутствующие зашевелились, ищущие поднялись с колен и отступили к стенам. Ласер де Март откашлялся, прочищая пересохшее горло, и продолжил прерванную церемонию. Лекс остался стоять на том месте, где закончился поединок. Возле его ног в куче праха поблескивало оружие и сверкали амулеты поверженного врага. Это все, что осталось от четвертого. Вокруг Лекса образовалась почтительная пустота. Никто не решался приблизиться к нему, однако все, не исключая императора и иностранных послов, искоса бросали на него взгляды, не смея прямо посмотреть на владыку. Слова возникшего на алтаре бога света, обращенные к Лексу, достаточно красноречиво описали его стату в сонме богов. То, чему все стали свидетелями, не имело аналогов в магическом мире. Древние легенды донесли до этих времен упоминания о владыках, но там не было ни слова о том, что боги послушны им. Божество, проявившее себя на алтаре, с покорностью ожидало приказов. Какова же сила этого владыки, если боги пошли за честь служить ему? Между тем церемония подходила к концу. взволнованный жрец, трудом сдерживая нервную дрожь в руках, передал жезл власти Колину. С этого мгновения Колен де Март стал полновластным законным правителем. Алтарь вспыхнул цветом династии, озарив стены святилища и на секунду ослепив присутствующих, а затем угас. Свершилось. Император медленно распрямил колени и, держа перед собой символ своей власти, повернулся к Лексу. Твердо ступая и не отводя решительного взгляда, он подошел к владыке. Почтительно преклонив одно колено, он положил жезл к его ногам. В стоявшей тишине отчетливо прозвучал его голос. «Вы помогли нам не испортить отношения с эльфами из-за провокации ищущих. Фактически защитили север страны от нападения орков. Сейчас спасли мою династию. Империя принадлежит вам». «Встань, император, страна твоя, тебе и править». Лексу приходилось соответствовать статусу, в который возвел его хранитель, иначе мыслящие в храме не поймут. Колин беспрекословно повиновался, взяв жезл, он почтительно отступил к жрецу. Рена уже давно сбросила с себя защитное заклинание и с интересом наблюдала за происходящим. После слов императора она откинула вуаль, открывая лицо и подошла к Лексу. Встав рядом с ним, она плечом прижалась к его плечу, демонстрируя всем крепкую связь между ними. Лекс и так, стоявшись двумя мечами, наконец спрятал свой клинок в ножны под плащом, а клинок архимага бросил в кучу праха у своих ног. Освободившись рукой, он обнял жену. Легкий шепоток пробежал по залу. «Сестра Колина Марта, жена императора далекой империи и владыки!» И все это время он был среди них. Не просто посланник, а сам император и владыка. Головы почтительно склонились. «Со всех клятва секрета о том, что произошло в храме, а примет ее вот он», — сказал Лекс и ткнул рукой в сторону алтаря, на котором снова появился хрон, выполнивший мысленное пожелание Лекса. «Лекс, сам заварил кашу, тебе и расхлебывать». Хрон. «А я что, разве против? Клятва Богу в моем лице, знаешь ли, накладывает серьезные обязанности». Лекс. «Что там, кстати, с беспорядками в городе?» Хрон. «Да нормально все. Жрецы храма все сразу вышли на улицу и так отделали некоторых возбужденных мыслящих, что те попрятались по своим норам и вряд ли решатся скоро вылезти оттуда». Лекс вместе с Реной покинул храм. Немного отойдя от дверей, они остановились на дорожке под кроной раскидистого дерева. «Что, все не так, как хотелось?» спросила Рена, глядя на задумавшегося Лекса. «Не то слово», — кивнул он. «С меня же и требовать начнут, как с Бога. Ну, сама подумай, какой из меня Бог или Властелин, когда я по-настоящему еще даже до уровня Повелителя не добрался?» «И думаю, в ближайшие десять лет мне это не грозит, а уж до Бога идти до бесконечности!» «Вот еще! Кто это Бога может заставить что-то делать?» «Ты, главное, других заставляй!» — пожала плечами девушка. «А что еще остается? Империя растет и, похоже, независимо от моих желаний и возможностей!» — кивнул Лекс. В это время к ним подошел Крайн и молча протянул второй клинок. Лекс взял меч и спрятал в ножны на спине. «Присмотри за ночниками, сейчас лишний шум в столице не нужен. Потом я с тобой подробнее поговорю». Приказал Лекс, понимая, что пока от ищущих ему не избавится. Как-нибудь потом он снимет с них клятву подчинения. А сейчас враждебных и бесконтрольных магов лучше за спиной не иметь. Крайн кивнул и добавил. «Внешняя охрана снята и вернулась в обитель ордена. Я объясню им смену господина поединком в храме. Правду будут знать только маги, присутствующие на церемонии». «Хорошо», — одобрил Лекс. Другого решения он тоже не видел. Поток событий по-прежнему нес его в неизвестном направлении, но, похоже, в сторону единого государства». Отъезд Лекса в соседнюю империю пришлось отложить на несколько дней. Новый статус накладывал на него дополнительные обязательства. Один только вопрос с ищущими отнял кучу времени. Почти целый день Лекс провел с императором и его братьями, разрешая различные вопросы взаимодействия. Его постоянно сопровождала Рена. Лекс официально назначил ее своим представителем, точнее, наблюдателем в империи Мартов. Присутствие девушки сильно упростило переговоры, поскольку сначала ее родственники даже не понимали, как теперь разговаривать с Лексом. Через некоторое время, уяснив стиль общения, они стали чувствовать себя более свободно, но сохранили в душе робость. Полностью избавиться от этого сверхпочтения собеседником так и не удалось. Чувство это, Лекс переложил дальнейшее общение на Рену. Она была членом семьи, и они знали ее с детства. Согласитесь, разговаривать с сестрой намного проще. С Реной можно и переспросить, и уточнить, и предложить альтернативу, а с владыкой такого себе не позволишь. Теперь все текущие вопросы решались как по волшебству. Личный статус императора Колина возрос до небес, и к нему бесконечной вереницей потянулись послы соседних государств, спешащих выразить свое почтение. «Это вам не просто удачная церемония в Деникс, а прямое родство императорской семьи с владыкой». Впрочем, о новом статусе Лекса знали только присутствующие на церемонии в храме. Для всего остального мира он по-прежнему оставался обычным южным торговцем. Чтобы и в дальнейшем сохранить свое инкогнито, он попросил Колина включить его в посольство, которое тот уже собирался направить в империю Трилон с дипломатической миссией для нормализации отношений. Статус советника посла Лекса вполне устраивал, да и маска торговца для этого подходила как нельзя лучше. Многие купцы часто выполняли различные дипломатические поручения. Проволочек с визитом не предвиделось, способствовало то обстоятельство, что полномочный посол империи Трилон присутствовал на церемонии в храме и таким образом оказался в курсе заговора ордена ищущих против обеих стран, а также был осведомлен о действительном статусе Лекса, конечно, так, как он его понимал. Сам посол оказался в затруднительном положении. Клятва секрета, принесенная Богу на алтаре, не позволяла донести всю правду до своего императора. Но даже если бы такая возможность существовала, ему вряд ли поверили. В ближайшем окружении правителя было много советников, попавших под влияние ордена ищущих. Один человек не сможет противостоять целому ордену, но и оставлять все на самотек слишком опасно. Перед гибелью четвертый вполне отчетливо дал понять, что щупальца заговора ищущих добрались и до империи Трилон. То, что готовили Мартом, могло произойти и там. Медлить нельзя. Готовящаяся делегация высокого уровня из империи Мартов казалась наилучшим вариантом для начала восстановления дипломатических связей. Все свои опасения посол Безутайки выложил Лексу на личной встрече. Кроме того, он проявил озабоченность в сохранении статуса самого Лекса. На всякий случай посол назвал адреса и имена надежных людей, в которых был совершенно уверен. Лекс поблагодарил его. Впрочем, он не собирался прибегать к их услугам, не стоило подвергать людей опасности. Лекс не исключал, что делегация будет находиться под неусыпным контролем и наблюдением со стороны ищущих. Столица империи готовилась к пышному празднеству. Народ с нетерпением ожидал грандиозного и зрелищного события, однако, несмотря на размах предстоящего торжества по поводу законного вошествия молодого государя на престол, самым громким и главным событием последнего времени оказалось совсем не укрепление императорской власти. В этом не было ничего неожиданного. Если государь пройдет обряд, будет праздник, не пройдет пышные похороны. И в том и другом случае народ наестся от пуза. Ну, в первом еще и напляшется. Подумаешь, невидаль, до да этих императоров столько уже поменялось. Совсем другой эффект приобрело известие, распространившееся по городу со скоростью лесного пожара. Гильдия портальных магов в полном составе присоединилась к империи Мир. Если раньше народ вяло интересовался новостями с окраин развитых земель, где новая империя соприкоснулась с местными государственными образованиями, то это событие повергло в шок всех более или менее знающих мыслящих. Еще никогда в обозримой истории эта гильдия не входила в государство. Обычные люди не понимали решения портальщиков, хотя выстраивали массу предположений на этот счет. Более-менее правдоподобное понимание наступило после известия об объединении двух портальных систем. Вот тут многим пришлось почесать затылки. Самым простым объяснением действий портальщиков являлось предположение о том, что сеть, к которой они так быстро подсоединились, значительно превышает их собственную. Это сразу породило массу дополнительных слухов о новой стране. К тому же вдруг оказалось, что империя Мартов фактически в окружении земель нового государства. Севера княжество Северной Степи, с востока Орки, часть которых уже присоединилась к новой империи, с юга княжества Гор. И тут вдруг выясняется, что западные гномы тоже вошли в состав новой империи. Да мало того, портальщики сразу и вне очереди ставят им два портала в самых больших гномьих городах, При этом по действиям императора Колина видно, что его совершенно не волнуют эти известия. Похоже, между странами уже заключен соответствующий договор. Да и его сестра Реанона де Март очень часто стала мелькать в покоях дворца Колина, а уж о том, что она стала женой правителя новой империи, знали многие. Судя по всему, и союз заключался через нее.